Параграф 5. Опровержение. Опровержением называется доказательство ложности или несостоятельности какого-либо тезиса. Опровержение тезиса достигается такими пятью способами. первое Самый верный и успешный способ опровержения тезиса, выставленного оппонентом, это опровержение фактами. Если в доказательство ложности или несостоятельности какого-либо тезиса приведены действительные предметы, явления, события, противоречащие тезису, то задача опровержения вполне разрешена. Факты, как говорят, упрямая вещь. Второе. Подвергаются критике доводы, которые оппонентам выдвинуты в обосновании его тезиса задача заключается в том, чтобы доказать, что аргументы опровергаемого доказательства ложны или несостоятельны. Если это удается сделать, то тем самым тезис оказывается недоказанным. 3. Доказывается, что истинность тезиса опровергаемого доказательства не вытекает из доводов, приведенных в подтверждение тезиса. Так, например, делегации США, Англии и Франции На одном из заседаний Комиссии по контролю над атомной энергией представили совместный доклад, который начинался с заявления о том, что Комиссия зашла в тупик. В заключении доклада было сказано, что в результате несогласия Советского Союза возникает положение, выходящее за рамки полномочий Комиссии, и поэтому Комиссия должна прекратить свою деятельность. А вопрос о контроле передать на обсуждение Генеральной Ассамблеи ООН. Выступивший на заседании комиссии советский представитель возразил против данного предложения трех держав. Бесспорно, комиссия по контролю над атомной энергией оказалась не в состоянии прийти к соглашению по вопросу об установлении международного контроля над атомной энергией, однако из этого не следует, что комиссия должна прекратить свою деятельность. Предложение передать этот вопрос на рассмотрение Генеральной Ассамблеи – не может вывести комиссию по контролю над атомной энергией из затруднительного положения. Если в комиссии не будет достигнуто никаких результатов, то нет оснований думать, что лучшие результаты будут достигнуты в Генеральной Ассамблее. Ясно, что доводы делегаций США, Англии и Франции не обосновывали продиктованного американскими империалистами тезиса. Установив это положение, советский представитель в Комиссии по контролю над атомной энергией доказал несостоятельность всей аргументации делегаций США, Англии и Франции, и тем самым сделал ясной для всех недоказанность тезиса, выставленного дипломатами Уолл-Стрита. 4 Самостоятельно доказывается новый тезис, который является противоречащим по отношению к опровергаемому тезису. В силу закона исключенного третьего, опровергаемый тезис должен быть признан ложным и отвергнут. Пятое. Доказывается ложность самого опровергаемого тезиса. В данном случае поступают так. Опровергаемый тезис временно признается истинным, но затем из него выводятся такие следствия, которые противоречат истине. 5 указанных способов опровержения, рассмотренными нами, изолированы друг от друга. Это сделано лишь для того, чтобы лучше уяснить каждый из них. В действительности же, в ходе любого опровержения часто приходится применять сразу несколько способов опровержения.